Глава 58. Ловушки Руидина Как только исчезла дверь, Ранда со всех сторон окружила кромешная, непроглядная тьма. Он не чувствовал ни жары, ни холода, ни того, что промок до нитки. Не было вообще никаких ощущений, кроме осознания своего существования. Прямо перед ним вздымались гладкие серые каменные ступени, Каждая просто висела во тьме без всякой видимой опоры. Гигантская лестница уходила вверх и пропадала из виду. Ранд почему-то был уверен, что видел эту, или точно такую же, лестницу раньше и знал, что она доставит его, куда ему нужно. Он взлетел на лестницу и помчался наверх. Каждая ступень, на которой оставался след мокрого сапога Ранда, таяла исчезала за его спиной. Оставались лишь те, что вели вперед, к цели. И такое, он знал, тоже случалось прежде. Интересно, эта лестница создана мною с помощью силы или возникла каким-то другим образом и существует сама по себе? При этой мысли каменная плита у него под ногой начала растворяться во тьме. Да и те, что впереди замерцали отчаянным усилием воли ран заставил себя сосредоточиться на них. тяжелых плитах из серого камня они реальны, реальны. мерцание прекратилось. Ступени вновь обрели четкие очертания, но теперь по краям их обрамляли резные каменные перила. И такие перила ран тоже видел прежде, хотя и не помнил, где и когда и не осмеливался задаваться этим вопросом. Перескакивая через три ступени сразу, он мучался сквозь бесконечный мрак. Лестница непременно приведет его к цели, но когда? Насколько опередил его Асмодиан? Известен ли отрекшемуся способ перемещаться быстрее? Ведь отрекшийся знает, что и когда нужно делать, а он, Ранд, действует по наитию, движимый лишь отчаянием. Вглядевшись вперед, юноша заморгал. Ступени, будто приспосабливаясь к его прыжкам, раздвигались. Черные провалы между ними становились все шире. Непроглядные и глубокие, как... Как что? Казалось, падение в эту мрачную бездну продолжалось бы вечно. Ран заставил себя не думать об этом и сосредоточиться на движении. Он должен бежать. Смутно? Будто отстраненно, он ощущал, как начала пульсировать старая полузажившая рана на боку. Если даже сейчас, касаясь соедин, он смог почувствовать это, значит, рана вот-вот откроется. «Не думай об этом», — приказал Сибирант. Мысль эта плавала в заполнившей его пустоте. Он не смел замедлить бег и не остановился бы даже перед лицом смерти. Но сколько еще... Неужто эти ступени не кончатся никогда?» Неожиданно впереди и чуть слева от себя он заметил человеческую фигуру. Мужчина в красном кафтане и красных сапогах стоял на поблескивавшей серебристой платформе, скользившей сквозь мрак. «Это Асмодиан», — понял Ранд. Отрекшийся и не думал бежать, выбиваясь из сил. То, на чем он стоял, что бы то ни было, двигалось само по себе». Ран замер на одной из каменных ступеней. Он понятия не имел, что представляет собой эта платформа, как будто изготовленная из полированного серебра. Но ступени впереди Ранда исчезли. А та каменная плита, на которой он стоял, заскользила вперед. Все быстрее и быстрее. Здесь не было ветра. В этом безбрежном мраке не было ничего, что могло бы вообще обозначить движение но Ранд чувствовал, что движется, а вскоре заметил, что догоняет Асмодиана. Делает ли это он с помощью силы, Ранд не знал. Все получилось как будто само собой. Каменная плита под ногами закачалась, и он заставил себя выбросить из головы посторонние мысли. «Я еще слишком мало знаю». Темноволосый мужчина стоял в небрежной позе, задумчиво почесывая подбородок. Шею его, над воротником, окружала пена белоснежных кружев. Такие же кружевные манжеты выбивались из-под рукавов кафтана. Сам красный кафтан, блестящий, словно сшитый из атласа, был весьма чудного покроя. Спереди короткий, а сзади чуть ли не до колен свисали длинные фалды. И во все стороны от этого человека, теряясь во тьме, разбегались тонкие черные нити. Рант не сомневался, похожее он уже видел прежде. Осмодиан повернул голову, и юноша открыл рот от удивления. Он знал, что отрекшиеся способны менять обличия, или, по крайней мере, внушать другим, что они выглядят иначе. Сам видел, как преображалась Ланфир. Но узнав в человеке на платформе министреля Джасина Натаэля, Рант опешил. Он был уверен, что Асмодиан скрывается под личиной купца Кадира с его пристальным, немигающим будто у хищного зверя взглядом. В тот же момент и Асмодиан заметил Ранда. Серебристая платформа рванулась вперед, а навстречу Ранду, отделяя его от отрекшегося, словно развернулась огромная огненная простыня. Тончайший срез пламени, простиравшийся на милю в ширину и на милю в высоту. Когда пламя уже готово было охватить Ранда, он отчаянно ударил по нему силой. Огненное полотно разорвалось в клочья. Некоторые разлетелись в стороны, угасая во тьме. Но как только исчезла одна огненная завеса, навстречу Ранду устремилась вторая. Он уничтожил и эту. Но появилась третья, четвертая. Асмодиан уходил. Ранд был уверен в этом, хотя и не видел отрекшегося, из-за беспрерывных сполохов пламени. Гнев скользил по поверхности кокона пустоты. Ранд направил силу. Чудовищный огненный вал устремился навстречу полыхавшему занавесу, смял его и увлек за собой, унося прочь. Не тонкий срез, а могучая волна пламени, словно подгоняемая ураганным ветром. Гнев на Асмодиана бился об окружавшей Ранды ничто. Но бушующее пламя поглотило не все. Огненные валы обтекали Асмодиана и его сверкающую платформу, смыкаясь за ней. Отрекшийся, оградился невидимым куполом. Ран заставил себя отбросить бившуюся за пределами пустоты ярость. Только погрузившись в ничто, он мог направлять силу. Лишь холодное спокойствие позволяло коснуться Саедин. Поддавшись гневу, Ранд мог бы разрушить ничто и оказаться бессильным. Он прекратил направлять силу, и огненные валы исчезли. Ранд должен изловить отрекшегося, а не убить его. Каменная ступень еще быстрее заскользила сквозь мрак. Асмодиан все приближался и приближался. Неожиданно серебристая платформа резко остановилась. Прямо перед Асмодианом открылось яркое отверстие. Отрекшийся нырнул туда. Серебристая платформа исчезла, и проем начал закрываться. Ранд яростно ударил силой, удерживая отверстие открытым. Он понимал, если проход закроется, он так и не узнает, куда подевался Асмодиан. Отверстие перестало уменьшаться. Квадрат солнечного света оставался достаточно большим, чтобы сквозь него можно было пройти. Надо успеть проскочить до того, как Асмодиан уйдет далеко. Едва Ранд надумал остановиться, как ступень резко дернулась. И он, полетев вперед от толчка, проскочил сквозь светлый проем. Что-то дернуло его за сапог. Он упал, перекувырнулся через голову и, наконец, припечатался к земле так, что едва не вышибло дух. Еще не успев набрать в грудь воздуха, Ранд заставил себя подняться. Он не мог позволить себе даже на миг остаться беспомощным. Единая сила продолжала наполнять его. Ощущение полноты жизни смешивалось с тошнотворной горечью. Ушибы, стремление наполнить легкие, все это Рант воспринимал так же отстраненно, как и желтую пыль, облепившую мокрую одежду. Но в то же время он ощущал малейшее дуновение раскаленного ветерка, каждую трещинку в глине под ногами. Над ним подымалась облачко тумана. Жгучее солнце уже высасывало влагу из его одежды. Он находился в пустыне. В долине под Чиндаром, не более чем в 50 шагах от туманной стены Руэдина. Дверь во мрак исчезла. Ран сделал шаг к завесе тумана. Остановился и поднял левую ногу. Каблук был срезан начисто. Вот что дернуло его за ногу когда он выскочил наружу. Несмотря на зной, юноша похолодел. Он и не знал, что эта дверь так опасна. А вот Асмодиан-то все знает. Но отрекшийся не уйдет от него. Поправив одежду и оружие, и убедившись, что фигурка человека с мечом на месте, Рант устремился к туманной стене. Его обволокла серая слепящая мгла. Даже наполняющие его силы не помогала видеть здесь. Он бежал вперед, бежал вслепую. Уже вынырнув из тумана, Ранд бросился вниз и припал к припорошенным песком плитам. Подняв голову, он смотрел на три висевшие в воздухе ленты, казавшиеся в странном свете руидина серебристо-голубоватыми. Поднявшись, он увидел, что ленты, едва видимые, так тонкие они были, натянуты на уровне его пояса, груди и шеи. Твердые, как сталь, и такие острые, что любая бритва в сравнении с ними покажется мягким перышком. Еще шаг, и они разрезали бы его, просто располосовали бы на части. Рант направил чуточку силы, и серебристые ленты опали на песок. Холодная ярость бушевала за пределами пустоты. Внутри существовали лишь целеустремленность и единая сила. Впереди... В лишенном тени голубоватом свете туманного купола он увидел бежавшего по улице мимо недостроенных дворцов и уходящих в небо башен Асмодиана. Он двигался к центральной площади. Рант направил силу. Но это оказалось на удивление трудно. Он потянулся к Саидин и с усилием черпал из источника, пока в нем не забушевал бурный поток. Тогда Рант направил силу снова. Из туманного купола ударили зазубренные стрелы молний. Они били не в Асмодиана, а перед ним, преграждая ему дорогу. Колоссальные, простоявшие столетия красные и белые колонны с грохотом рушились, осыпая улицу осколками и поднимая тучи пыли. Казалось, изображенные на огромных витражах величественные, безмятежные мужчины и женщины взирали на ранда сукаризной. «Я должен его остановить!» — крикнул Эмранд. Голос эхом отдавался в собственных ушах. Осмодиан остановился, отпрянув от рушащихся строений. Поднявшаяся пыль обтекала его, не касаясь красного кафтана. И тут вокруг Ранда все полыхнуло. Словно сам воздух обратился в пламя. Полыхнуло, и тут же, прежде чем Эмранд успел понять, как он этого добился, пламя погасло успев лишь окончательно высушить его рубашку, штаны и слегка полить волосы. Асмодиан карабкался через выросший посреди улицы завал. Вновь ударили молнии, взметнув ввысь фонтаны разбитой брусчатки и обрушив на пути отрекшегося стены хрустального дворца. Но асмодиан не остановился. И как только он исчез за завалом, с купола ударили другие молнии. Били они вслепую но предназначены были поразить Ранда. На бегу юноша поспешно свил вокруг себя невидимый щит. Каменные осколки, выбиваемые молниями из мостовой, отскакивали, ударяясь об эту преграду. Ранд уворачивался от голубых огненных стрел, перепрыгивал через возникшие в мостовой ямы. Сам воздух вокруг искрился. У Ранда волосы на голове становились дыбом. Что-то вплелось в завал разбитых колонн. Укрепив вокруг себя щит, Рант устремился вперед. Громадные обломки красного и белого камня, на которые он взбирался, взрывались слепящими вспышками и разлетающимися осколками. В безопасности своего кокона пустоты Рант мчался дальше, отстраненно воспринимая грохот рушащихся зданий. Догнать Асмодиана. Рант думал только об этом. С неба вновь ударили молнии. Из-под земли, разворачивая мостовую, появились огненные шары. Все, чтобы хоть немного задержать отрекшегося. И это удалось. Ранд догонял. На площадь он выбежал, отставая от Асмодиана всего на дюжину шагов. Пытаясь сократить и этот разрыв, он удвоил усилия. Задержать отрекшегося. Бесчисленные сокровища. Терангреалы... Ангриалы и сангриалы, доставленные в вруиди наильцами, нещадившими ради этого своих жизней, разлетались в стороны под неистовыми ударами молний. Вокруг бушевали огненные смерчи. В мостовой образовались глубокие и широкие трещины. Серебристые и хрустальные предметы разбивались в дребезги, опрокидывались странные металлические конструкции. Осмодиан продолжал бежать отчаянно выискивая что-то в этом безумном хаосе. Наконец он устремился к валявшейся среди мусора белокаменной статуэтке в длиной, изображавшей мужчину, державшего на ладони протянутые руки хрустальный шар. Издав радостный вопль, Асмодиан вцепился в статуэтку обеими руками, но в следующее мгновение ее схватил Иранд. На миг юноша увидел перед собой лицо отрекшегося, Вгляделся в него. Это было лицо Натаэля. Такое же, как обычно, если не считать яростной целеустремленности в темных глазах. Лицо привлекательного мужчины средних лет. Никаких признаков того, что это отрекшийся. В следующую секунду, оба, словно мысленно пройдя сквозь терангриал, белокаменную статуэтку, одновременно достигли одного из двух самых могущественных сангриалов, когда-либо существовавших в мире. Ранд смутно осознавал, будто частью своего «я» видел находившуюся где-то далеко в Кэриэне и наполовину погребенную в земле гигантскую статую, подобную той фигурке, которую он держал в руках. Огромная, сверкающая точно солнце хрустальная сфера пульсировала наполняемые единой силой. И эта сила, безмерная и безбрежная, словно все океаны мира, хлынуло в него. Теперь он действительно мог всё. С этим Сангриалом он исцелил бы даже ту мертвую девочку. Поток немыслимой мощи проникал во все его поры, заполняя все тело и саму душу. Он хотел кричать, хотел взорваться, и при этом ему была доступна лишь половина мощи Сангреала, вторая — наполняла Асмодиана. Перекатываясь на каменных обломках, они отчаянно боролись, стараясь завладеть Терангриалом. Ни тот, ни другой не осмеливался даже на мгновение оторвать от статуэтки хотя бы один палец. То один, то другой натыкались на находившиеся рядом диковины. На дверную раму из краснокамня или на чудом не разбившуюся хрустальную статуэтку изображавшую обнаженную женщину с младенцем у груди. Противники сражались изо всех сил, но их битва разворачивалась и на другом уровне. На Ранда обрушивались удары молота силы, которые могли бы сравнять с землей горы. Он отбивал выпады пламенных клинков, что могли бы пронзить само сердце земли. Невидимые клещи впивались в саму его душу, стремясь вырвать разум из тела. Каждая капелька силы, которую ранд мог почерпнуть, шла на отражение этих яростных атак. Любая из них могла уничтожить его. Они боролись, до предела напрягая мускулы, а земля под ними ходила ходуном, швыряя сражавшихся из стороны в сторону. ранд как в тумане, словно тот доносился откуда-то издалека, слышал чудовищный грохот, казавшийся какой-то странной немыслимой музыкой. Стеклянные колонны в сердце Руэдина дрожали. Но Ранд не думал об этом. Сейчас сказывалось все. И долгие бессонные ночи, и отчаянный бег по нескончаемой лестнице. Рант безмерно устал и держался лишь потому, что, замкнувшись в ничто, не осознавал, насколько измотан. Он был близок к поражению. Подскакивая на трясущейся земле, он понимал, что уже не может даже пытаться вырвать Терангриал у Асмодиана. Сил едва хватало, чтобы не выпустить его самому. Даже если Ран сумеет удержать пальцы на каменной статуэтке, его может смести потоком силы, грозящим вырваться из-под контроля. Тогда Ран тоже будет уничтожен. Он больше не мог вытянуть через Терянгриал хоть капельку силы. Ран со Смодианом поровну разделили ту мощь, что позволяет зачерпнуть Сангриал в Каэриене. Отрекшийся хрипел. Лицо его было залито потом. Он тоже устал. Но, наверное, не столь безмерно. На миг, оказавшись в результате очередного толчка поверх Асмодиана, Ранд почувствовал, что его что-то кольнуло. Будто между ним и отрекшимся оказался камень. «Ангриал», — вспомнил Ранд. «Фигурка толстячка с мечом, так и оставшаяся у него за поясом». Вещь, ничтожная в сравнении с могучим каириенским сангриалом. Все равно, что чаша воды рядом с огромной рекой или океаном. Ран даже не знал, может ли он прибегнуть к помощи этой фигурки, оставаясь связанным с сангриалом. А если даже и сможет? Асмодиан оскалил зубы. Это была не гримаса отчаяния, а нечто вроде улыбки. Отрекшийся считал, что побеждает он и, возможно, так оно и было. Пальцы Ранда, сжимавшие тирангриал, дрожали, слабели. Даже оставаясь связанным с могучимся ангриалом, он с огромным трудом цеплялся за соедин. Сейчас паутина черных нитей, окружавших отрекшегося, не была видна, но, пребывая в пустоте, Ранд отчетливо мог представить ее мысленно. Тем научил его использовать погружение в ничто, как подспорье в стрельбе из лука. Стрелок, лук, стрела и мишень становились единым целым. Ранд сосредоточился на воображаемых черных нитях. Слился с ними воедино. Он мельком заметил, как озабоченно нахмурился Асмодиан. Должно быть, отрекшегося удивило, почему в столь отчаянный момент лицо Ранды сделалось спокойным полное спокойствие. Вот что необходимо, чтобы без промаха поразить цель. Ранд потянулся к источнику через маленький ангриал, и в него устремился поток силы. Крохотный ручеек в сравнении с тем, что он черпал через сангриал, но его оказалось достаточно, чтобы нанести последний удар, действительно последний, ибо на другой Ранда уже не хватило бы. И вот меч силы, меч света, рассек черную паутину. Глаза Асмодиана широко раскрылись, обнажая бездонные глубины ужаса. Отрекшийся отчаянно завопил, задрожал и на миг раздвоился. Затем две фигуры опять слились воедино, и Асмодиан повалился навзничь. Руки его бессильно упали поверх изодранного грязного кафтана. Грудь высоко вздымалась и в темных глазах застыли горечь и страх. Нанеся этот удар, Рант не мог больше удерживать Саидин, и сила оставила его. Прижимая к груди Терангриал, он откатился от осмодиана пытаясь привстать на колени. Это было все равно, что взобраться на крутую гору. Земля больше не дрожала. Приглядевшись, Рант увидел, что стеклянные колонны устояли, и порадовался. Разрушить их означало бы предать за обвению саму историю аильцев. Облетевшие трилистники усеивали мостовую. Но устояла и авен Обломалась лишь одна ветка. Однако все остальное... Площадь выглядела так, будто на ней бушевал обезумевший великан. Половина дворцов и башен превратились в бесформенные груды обломков. Среди камней... Поблескивало оплавленное цветное стекло. Весь город перерезала глубокая трещина в пятьдесят футов шириной. Но на этом разрушения не закончились. Купол тумана, укрывавший Руедин столько столетий, был разорван в клочья. Нижняя часть его больше не светилась, а в образовавшиеся прорехи устремились палящие солнечные лучи. Даже окружавшие долину горы стали заметно ниже. А с северной стороны долины, на месте горы, высилась лишь куча дробленого камня. Разрушение. Я повсюду приношу с собой разрушение. О, свет, когда это закончится? Осмодиан перекатился на живот и привстал на четвереньки. Увидев прижимавшего к груди терангрял Ранда, он, как показалось, вознамерился подползти к нему. В нынешнем своем состоянии Рант не смог бы направить даже искорку силы. Но драться он научился задолго до того, как на него обрушилась жуткая способность касаться источника. «И не думай», — прорычал юноша, подняв кулак. Отрекшийся остановился. Отчаяние, ненависть и страх искажали его лицо. Не люблю смотреть, как мужчины дерутся». Но сейчас вы, кажется, и стоять-то не можете. Аранд увидел Ланфир, возникшую неизвестно откуда. Обозрев картину разрушения, она промолвила. «Это все ваша работа?» «Все уничтожено. Ты, наверное, даже не ощущаешь следов. Это место было каким-то образом защищено, но вы оставили слишком мало, чтобы я могла выяснить, каким». Неожиданно темные глаза Ланфир сверкнули. Она опустилась на колени рядом с Рандом, присматриваясь к Терангриалу. «Так вот, что хотел он заполучить. А я думала, они все уничтожены. Я как-то видела сохранившуюся половину такой штуковины. Прекрасная ловушка для неосмотрительных айсседай». Она протянула руку, и Ранд сильнее вцепился в статуэтку. Ланфир улыбнулась но улыбка не затронула ее глаз. «Конечно, держи крепче. Для меня это все равно не более, чем статуэтка». Она поднялась с колен и отряхнула свою белую юбку, хотя в этом не было ни малейшей нужды. Затем, поняв, что он смотрит на нее, Ланфир перестал оглядывать площадь и вновь обернулась к Ранду. Улыбка ее стала ярче. «Ты воспользовался одним из тех великих сангриалов, о которых я тебе рассказывала. Ты ощутил его безграничность? Интересно, на что это было похоже?» Казалось, она не замечала звучавшие в ее голосе алчности. «Обладая им, мы можем сами занять место великого повелителя тьмы. Мы вместе, Льюстерин Теламон, мы сможем!» «Помоги мне!» Простонал Асмодиан и с трудом пополз к Ламфир. На лице его был написан страх. «Ты даже не представляешь, что он со мной сделал. Я ведь не попал бы сюда, если б не ты. Ты должна мне помочь». «Что он сделал?» — фыркнула она. «Отлупил тебя, как собаку. Вот что». «Но не сделал при этом и половины того, что ты заслужил. Ты не создан для величия, Асмодиан. Такие, как ты, могут лишь следовать за великими». Каким-то образом Ранду удалось подняться. Это было невероятно трудно, но он не хотел оставаться на коленях в присутствии Ланфир. «Вы, избранные...» Ран знал, что задевать Ланфир опасно, но не мог остановиться. «Предали свои души темному! Вы позволили ему привязать вас к себе!» Сколько раз он заново переживал свою схватку с Балзамоном, прежде чем начал понимать, что означает паутина черных нитей. и отсек его от темного, Ланфир! Отсек!» Глаза Ланфирала расширились. Она переводила потрясенный, неверящий взгляд Сранда на Асмодиана. Отрекшийся зарыдал. «Я даже не думал, что такое возможно. но зачем ты это сделал? Уж не хочешь ли ты обратить его к свету? Неужто ты надеешься его изменить?» Он остался тем, кем был. Человеком, в незапамятные времена предавшимся тени, — согласился Ранд. Но ведь ты сама говорила мне, что вы, избранные, мало доверяете друг другу. Как долго он сможет сохранять это в тайне? И многие ли из вас поверят, что он каким-то образом не сделал этого сам? Я рад, что ты считала это невозможным. Надеюсь, что и остальные думают так же. Ты подала мне мысль, Ланфир. Мне действительно нужен мужчина, который научил бы меня правильно использовать силу. Но не мог же я учиться у человека, напрямую связанного с самим темным. Теперь этот вопрос решен. Асмодиан, конечно, останется самим собой. Только вот выбора у него нет. Разве не так? Он может остаться со мной и учить меня, надеясь на мою победу, помогая мне победить. Или может обратиться к вам, веря в милосердие избранных Как ты думаешь, захочет он довериться вам? Что он предпочтет?» Взглянув на Ранда широко раскрытыми глазами, Асмодиан умоляюще протянул руку к Ланфир. «Расскажи им, они тебе поверят. Я не попал бы сюда, если бы не ты. Ты должна им сказать, я предан великому повелителю тьмы». Ланфир тоже смотрела на Ранда, и, как ему показалось, некоторое время колебалась. Он впервые видел ее неуверенной. «Хотелось бы знать, как много ты помнишь, стерин сколько в тебе от Теламона и сколько от деревенского пастуха. Такого рода план ты мог бы разработать в те времена, когда мы...» Глубоко вздохнув, она обернулась к Космодиану. — Да, они мне поверят. меня всякого сомнения поверят, когда я скажу им, что ты переметнулся на сторону Льюиса Террина. Все знают, что ты всегда готов был перебежать туда, где чуешь свою выгоду. Ланфир удовлетворенно кивнула. — Я сделаю тебе еще один маленький подарок, Льюис Террина. Щит, которому он огражден, позволит выпускать ему только струйку силы. «Достаточно для того, чтобы ты мог учиться, а повредить тебе он даже если захочет, не сможет. Со временем этот щит ослабнет, но в течение нескольких месяцев Асмодиану будет не под силу его пробить, и все это время у него действительно не будет иного выбора, кроме как оставаться с тобой. Он никогда не был силен в пробивании щитов. Для этого надо не бояться боли». «Нет!» Истошно завопила Асмодиан. «Ты не можешь так со мной поступить! Пожалуйста, не делай этого! Марин умоляю тебя!» «Мое имя Ланфир!» Ярость исказлила прекрасные черты женщины. А Асмодиан раскинул руки и ноги и взлетел на воздух. Одежда облепила его, и, казалось, сама плоть вдавилась в кости. Ранд не мог позволить ей убить этого человека, но чувствовал себя слишком усталым, чтобы самостоятельно коснуться источника. Он лишь ощущал его, как отдаленное туманное свечение. На мгновение его руки сомкнулись на каменном Терангриале, фигурке мужчины с хрустальной сферы. Но Ранд понимал, что если попытается вновь воспользоваться великим кориенским Сангриалом, столь мощный поток силы уничтожит его. Юноша прибег к помощи маленького Ангриала, и направил тоненькую, волосок-струйку — большего вытянуть из источника он не мог — между двумя отрекшимися. Он сам не знал, что из этого получится, и рассчитывал лишь, что ему удастся отвлечь Ланфир. Между ней и Асмодианом вспыхнула стена ослепительного белого пламени в десять футов высотой, окруженная бьющими голубоватыми молниями. Стена расчертила пополам площадь, выжигая в каменных плитах желоб фуд глубиной. Пламенный удар достиг стены дворца, и камень с зелеными прожилками взорвался в грохоте рушащегося мрамора. Асмодиан тяжело рухнул на мостовую по одну сторону от этого оплавленного рва. Кровь хлынула у него изо рта и ушей. По другую сторону пошатнулась, словно от удара ланфир, и обернулась к ранду. Тот, окончательно обессилев и едва держась на ногах, упустился Един. От ярости кровь прилила к щекам Ланфир. Ран чувствовал, что находится на краю гибели. Но в следующий миг гнев ее внезапно схлынул, скрывшись за спокойной улыбкой. — Ты прав. Я не должна его убивать. Глупо так поступать после стольких наших усилий. Шагнув ближе... Она протянула руку и потрогала еще остававшийся на шее Ранда след от ее укуса. Он не был исцелен. Ран не мог обратиться к Морейн и рассказать ей о встрече во сне. «Ты все еще носишь мой знак?» — проворковала Ланфир. «Может, сделать его постоянным?» «Что ты сделала с аильцами, Валкаирдал и с остальными?» Улыбка сохранилась на лице отрекшейся. Но заботливое выражение исчезло. Она пошевелила пальцами, будто намереваясь вцепиться Ранду в горло. — С кем, например? Я думала, ты уже понял, что не любишь эту глупую девчонку с фермы? Или тебя интересует аильская шлюха? — Гадюка, — подумал Ранд, — смертельно ядовитая гадюка. И она меня любит. Господи, помоги мне свет! Ведь я не знаю, как остановить ее, если ей вздумается укусить меня или кого-нибудь другого. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал», — заявил Ранд. «Все эти люди мне еще нужны, я намерен их использовать». Ему было неприятно, даже больно произносить эти слова, тем более, что в них содержалась и доля правды. Но он готов был сказать что угодно, лишь бы обезопасить Игвейн, Мореин и Авиенду. Это не слишком высокая плата. Ланфир откинула голову назад и рассмеялась. Мелодично, словно зазвенел серебряный колокольчик. Я помню те времена, когда ты был слишком мягкосердечен, чтобы хоть кого-то использовать. Яростный в битве, твердый как камень, высокомерный как горный пик но открытой и мягкосердечный словно девушка. Не бойся, я не тронула ни твоих драгоценных Айсседай, ни твоих драгоценных Аильцев. Я не убиваю без надобности Льюстерин и даже никому не делаю плохого без причины». ранд осмотрительно не оглянулся на Асмодиана. Тот тяжело дышал и, приподнявшись на одной руке, утирал другой кровь с губ и подбородка. Медленно повернувшись, Ланфир окинул взглядом площадь. — Вы разгромили город почище целой армии, — пробормотала она. Но отрекшаяся лишь делала вид, будто смотрит на разрушенные дворцы. На самом деле взгляд ее шарил по разбросанным обломкам тирангриалов и не весь чего еще. Когда она вновь обернулась к Ранду, уголки ее губ были натянуты, а в глазах еще вспыхивала искорка подавленного гнева. Учись у него как следует, Льюстерин. Остальные — Самаэль с его завистью, Демандрет с его ненавистью и злобой и Равин с его жаждой власти. Узнав, что ты раздобыл это, будут преследовать тебя с удвоенной силой, горя желанием низвергнуть тебя. Она бросила взгляд на статуэтку в его руках, и Ранд понял. Она размышляет, не отобрать ли у него это сокровище. И не для того, чтобы обезопасить Ранда от других, от Ведь, обладая им, Ранд мог оказаться опасным и для нее. Вздумая Ланфира отнять у него фигурку, Ранд, скорее всего, не смог бы оказать сопротивление, даже если бы она действовала только голыми руками. Сколько бы ни говорила Ланфир о любви, она предпочла бы оказаться подальше от Ранда, когда он восстановит силы в достаточной мере, чтобы использовать эту штуковину. А насколько он вымотан и на что способен сейчас, она не знала. Впрочем, это продолжалось лишь краткий миг. Поджав губы, Ланфир вновь принялась озирать площадь, а затем перед ней неожиданно открылась дверь. Это было вовсе не отверстие, ведущее в бездонную черную бездну. За проемом виднелось нечто похожее на дворцовый чертог, с мраморными статуями и белыми шелковыми драпировками на стенах. — Кем из них ты была? — спросил ранд когда Ланфир уже направилась к двери. Она глянула через плечо с почти застенчивой улыбкой. — Конечно, ты и подумать не мог, что я предстану в виде гадкой толстухи кейлли Она огладила ладонями свое стройное тело. — Полагаю, ты подозревал эту красотку и Зендри. — И напрасно. Гордость не помешает мне обернуться у уродиной, если это нужно для дела. Улыбка ее превратилась в хищный оскал. Зендри тоже просчиталась. Она думала, что имеет дело с обычными приспешниками тьмы. Я не удивлюсь, если как раз сейчас она пытается объяснить разъяренным аейским женщинам, каким образом множество их золотых украшений оказалось на дне ее сундука. Некоторые из этих безделушек Она и в самом деле украла. Ты, кажется, говорила, что не повредила никому. Вот ты и снова высказываешь свое мягкосердечие. Но я когда хочу, по-женски добросердечно, от хорошей трепки ты ее уже не избавишь. Она ее заслужила. Вспомни хотя бы, как она на меня смотрела. Но если ты вернешься вовремя, то, может быть, еще успеешь помешать им прогнать ее в пустыню с одним бурдюком воды. Я слышала, что аицы очень сурово обходятся с ворами. Ланфира усмехнулась и покачала головой. Просто удивительно, как они переменились. Прежде ты мог дать Дашаин пощечину, и он спросил бы, в чем перед тобой провинился. Ударь его еще раз, и он спросит, что он сделал не так и, продолжая в этом духе хоть целый день, ничего другого не услышал бы. Она искоса взглянула на Асмодиана и добавила, «Учись хорошенько, Льюстерин, и не теряй времени. Я хочу править миром вместе с тобой, не желаю, чтобы тебя прикончил Самоэль или чтобы Гриндаль добавила тебя к своей коллекции молодых красавцев. Учись хорошенько и не теряй времени». Она вступила в беломраморный чертог и, проем сузившись, исчез. Впервые с того момента, как появился Ланфир, Ран позволил себе глубоко вздохнуть. Майрин. Он слышал это имя, когда находился среди стеклянных колонн. Так звали Айсседай, в эпоху легенд, нашедшую узилище темного и пробившую туда ход. Знала ли она тогда, что сделала? как убереглась от всепожирающего пламени. Неужто она уже в то время предалась темному? Асмодиан с трудом поднялся и стоял, покачиваясь, и едва не падал снова. Кровь больше не текла, но шея и подбородок были перепачканы ею. Испачканный красный кафтан с кружевной отделкой был изодран в клочья. Только связь с великим повелителем позволяло мне касаться соедин и не сойти с ума, — хрипло пробормотал он. Теперь я также уязвим, как и ты. Лучше тебе отпустить меня. Я плохой учитель. Она выбрала меня только потому, что... Губы его скривились, как будто он хотел проглотить сказанные слова. — Потому что не нашлось никого другого, — закончил за него Ранд и отвернулся. Он сделал несколько неуверенных шагов на дрожащих ногах. Схватка со Смодианом произошла как раз на полпути от Эвендесоры к лесу стеклянных колонн. высившиеся на площади статуи мужчин и женщин попадали. Многие разбились на мелкие куски. Огромное кольцо из серебристого металла оказалось заброшенным на вершину кучи непонятных металлических каменных и стеклянных изделий по большей части вздребезги разбитых или покореженных. Только тонкий, словно древко копья, столбик из черного металла, хоть и не был закреплен в мостовой, почему-то не упал и продолжал стоять вертикально. Вся площадь выглядела разгромленной. Однако, поискав среди хлама и мусора неподалеку от огромного дерева, Ранд нашел то, что ему было нужно. Отпихнув в сторону осколки завитой спиралью стеклянной трубки и чего-то больше всего похожего на стул из красного кристалла, он вытащил статуэтку. Вырезанная из белого камня женщина держала в поднятой руке хрустальную сферу. Фигурка была цела и совершенно бесполезна для него и для любого мужчины, точно так же, как парная к ней мужская статуэтка, была бесполезна для Ланфир. Одно движение руки, и этот тирангриал разлетится в дребезги. Разбить? Вот это она искала. Ранте думать забыл о том, что Асмодиан смотрит на него. Она вырвет у тебя сердце, лишь бы заполучить эту вещь. Пробормотал отрекшийся, покачиваясь и вытирая окровавленный подбородок. Или тебе, за то, что утаил это от нее. Не забывай, меня она любит. О, свет! Это все равно, что любовь бешеной волчицы. Еще немного поколебавшись, Ранд сунул женскую статуэтку под мышку, рядом с мужской. Вполне возможно, ей еще найдется применение. Ранду не хотелось ничего больше разрушать. Однако, оглядевшись по сторонам, он увидел, что принес в Руидин не только разгром. Стена окружавшего город Тумана почти напрочь исчезла. Лишь клочья его парили между освещенными, опускающимся к западу солнцем, уцелевшими дворцами. Дно долины теперь резко клонилось к югу, и из расколовшей весь город глубокой трещины под уклон текла вода. Видимо, глубокий разлом достиг подземного океана. Южная оконечность долины уже была частично затоплена. Озеро. Озеро, которое со временем подступит к границе города. Озеро не менее трех миль в поперечнике, возникшие там, где каждая капля воды была дороже золота. Не говоря уже о луже длиной в 10 футов. Сюда, в эту долину, придут люди и поселятся здесь. Ранд чуть ли не воочию увидел зеленые купы деревьев на склонах, окружавших долину гор. Люди будут жить здесь. Снова заботиться об Авендесоре, последнем дереве чоры на земле. Возможно, они даже восстановят Руэдин. В пустыне возникнет город, и, может быть, Ранду удастся до этого дожить. С помощью ангриала, фигурки толстяка с мечом, Ранд открыл дверь во тьму. Появилась лишь одна резная каменная ступень, но она была достаточно широка для двоих. Асмодиан, хмыкнув, ступил на нее с явной неохотой. Он оставался самим собой, человеком, предавшимся тени. Брошенные искоса оценивающие взгляды отрекшегося напомнили Ранду об этом, хотя юноша вряд ли нуждался в такого рода напоминаниях. Пока ступень скользила сквозь мрак, Ранд и Асмодиан разговаривали лишь дважды. «Я не могу называть тебя Асмодианом», — промолвил Ранд. Отрекшись и поежился. «Меня зовут Жарадамнисасин», — наконец произнес он с таким видом, будто разделся до нога или отдал что-то очень ценное. «Я не могу называть тебя и так. Кто знает, кому и чем запомнилось это имя. Я не хочу, чтобы тебя убили, узнав, что ты отрекшийся» пояснил Ранд. Не хотел он и чтобы кто-нибудь узнал, что он, Ранд, в качестве учителя держит при себе отрекшегося. Так что придется тебе остаться Джасином Натаэлем. Станешь министрелем возрожденного дракона. Это хорошее объяснение тому, что ты всегда будешь рядом со мной. Натаэль поморщился, но не проронил ни слова. Немного позже Ранд заговорил снова. Прежде всего, ты должен научить меня ограждать сны. Асмодиан угрюмо кивнул. Из-за этого человека определенно возникнут трудности. Но не такие большие, как из-за невежества Ранда. Ступень замедлила движение. Ранд сложил пространство, и дверь открылась на уступе Алкаирдал. Дождь уже прекратился, хотя дно каньона оставалось мокрым. Глина раскисла под ногами аильцев, а их, аильцев, было меньше, чем раньше. Пожалуй, на целую четверть. Но они не дрались друг с другом. Морейн и Гвейн и хранительницы мудрости стояли на уступе, разговаривая с вождями кланов Иланом. мэт сидел на корточках на некотором расстоянии от них. Поля его шляпы были опущены вниз, черное копье лежало на плече. Аделин и ее девы стояли вокруг него. Они ахнули, когда на уступ из темноты шагнул Ранд и вытрашивались с еще большим удивлением, когда следом появился Натаэль в драном красном кафтане с изорванными кружевами. Мэтт, заулыбавшись, вскочил на ноги, авиенда порывисто подняла руку, будто собиралась броситься Ранду навстречу, а ильцы в каньоне молча взирали на него. Прежде чем кто-то успел прийти в себя, заговорил ранд Аделин, пошли кого-нибудь к купеческому каравану и скажи, чтобы перестали уже бить Зендри. Она не такая большая воровка, какой кажется. Хотя Аделин и выглядела удивленной, вопросов она задавать не стала. В следующее мгновение одна из дев уже бежала вниз. — Откуда ты об этом узнал? — спросила Игвейн одновременно с Марейн тоже задававший вопросы. «Где ты был? Что это такое?» «Как?» Темные глаза Морейн перебегали с Ранда на Натаэля. От невозмутимости Айси Дайи не осталось и следа. «А уж хранительницы мудрости...» Солнечноволосая Милейн, казалось, готова была вырвать из Ранда ответ голыми руками, а Бейр выглядела так, будто вознамерилась выколотить из него всю правду. Эмис опустила на плечи шаль и схватилась за голову. Возможно, она и сама не знала, облегчение испытывает или тревогу. Адалин протянула Ранду кафтан. Все еще мокрый, и он завернул в него обе каменные статуэтки. Морейн поглядывала на них с немалым интересом. Ранд понятия не имел, догадывается ли Айсседай, что это такое но твердо вознамерился спрятать оба тирангриала как можно дальше ото всех. И сам собирался держаться от них подальше. Если он не мог положиться на себя, пользуясь Каландором, то что говорить о великом сангреале Нет, он не воспользуется им, пока не научится всему, и не будет уверен в своей способности контролировать силу и себя. — Что здесь случилось? — спросил ирант Я сидай, вопрос, который так и остался без ответа, поджалы губы. Игвейн тоже не выглядела довольной. Шайдо ушли за Сиванной и Куладином. Все оставшиеся признали тебя каракарном, сказал Руарк. Но ушли не одни шайдо, угрюмо добавил Ган. Некоторые из моих катамонеле тоже покинули Алкардал. Нашлись такие и среди гошин, шарат и чарин, Джеран и Ирим кивнули так же мрачно, как и Ган. «За Шайдо они не последовали», — прогрохотал Бэйл. «Но все же ушли. Теперь они разнесут повсюду весть о случившемся. Весть о твоем появлении. Люди поросали копья и бежали, сломя голову. Больно было видеть такое. Он соберет вас вместе и уничтожит вас». — Из Таордат не ушел никто, — сказал Руарк. В голосе его не слышалось гордости, он просто сообщил факт. — Все мы готовы идти туда, куда ты нас поведешь. Идти, куда он поведет. А он не сумел сладить с Шайдо, с Сиваной и Куладином. Вглядываясь в лица собравшихся в каньоне, Рант видел, что эти люди потрясены до глубины души. И это те кто нашел в себе силы остаться. В каком же состоянии тогда бежавшие? Однако, и он не должен забывать об этом. а ильцы всего лишь средство, а не цель. Я должен быть даже суровее, чем они. Джейдин дожидался возле уступа, рядом с конем Мэтта. Знаком велев на Таэлю держаться рядом, Ран сел в седло и пристроил подмышкой узел с терангриалами. Бывший отрекшийся скривил губы, но занял место слева, у его стремени. Аделин и ее девы спрыгнули с уступа, чтобы взять Ранда в кольцо. Спустилась авиенда. К удивлению Ранда, она, как обычно, пристроилась справа от него. Мэт одним прыжком взлетел в седло типуна. Ранд оглянулся на стоявших на уступе людей. Все они выжидающе смотрели на него». «Путь назад будет долгим!» — сказал Ранд. был отвел глаза. «Долгим и кровавым!» А лица аильцев не изменились. Игвейн с болью в глазах протянула к нему руку. Но Ранд не обратил на нее внимания. «Это начнется, как только соберутся все вожди кланов!» «Это началось давно!» — тихо заметил Руарк. «Знать бы, когда закончится!» У Ранда не было ответа. Повернув коня, он поехал через каньон, сопровождаемый своей необычной свитой. Аильцы расступились, давая ему дорогу, смотрели вслед и ждали. Холодало. Близилась ночь. И когда кровь брызнула на бесплодную землю, поднялись дети дракона. Народ дракона, явившийся назов его из пустынных земель, вооружился для танца со смертью, и разгорелась битва, потрясшая весь мир. Из Колеса Времени. Суламейна Собхагат. Главного хрониста при Дворе Солнца. Четвертая эпоха. Конец четвертой книги цикла «Колесо Времени». Читал Ахм.